Вы помешали Гуань Юю убить Цао Цао. Зачем вы это сделали? Ведь если бы все сановники походили на Гуань Юя, в государстве воцарилось бы спокойствие. Опасаясь, что Дун Чена подослал Цао Цао, Лю Бэй ответил, «Разве в стране неспокойно?» «Не надо притворяться, я говорю с вами откровенно». «Я хотел проверить, не хитрите ли вы». Тут Дун Чен дал ему прочесть указ и протянул лист бумаги, на котором под торжественной клятвой стояло шесть подписей. Лю Бэй поставил седьмую, свою. «Я попытаюсь привлечь еще троих, и тогда мы сможем приступить к делу», промолвил Дун Чен. Они совещались до часа пятой стражи и лишь тогда разошлись. Чтобы отвести подозрение Цао Цао, Лю Бэй занялся разведением овощей у себя в саду. И вот однажды, когда он поливал грядки, а Джан Фэя и Гуан Юя не было дома, неожиданно появились Сюи Чу и Джан Ляо в сопровождении нескольких десятков воинов. Первый министр просит вас немедля явиться. Когда Лю Бэй предстал перед Цао-Цао, тот с улыбкой спросил, «Вы, кажется, занимаетесь у себя дома великими делами?» И повел его в сад. «Нелегкое это дело выращивания овощей, а?» У Лю Бэя отлегло от сердца. «Какое же это дело так пустая забава? — Прошу вас, пойдемте в беседку, — промолвил Цао-Цао и велел подогреть вина. В беседке уже были расставлены кубки, блюда с черными сливами и сосуд для подогревания вина. Хозяин и гость уселись друг против друга и принялись с наслаждением потягивать вино. Опершись на ограду, Цао-Цао и Лю смотрели на темное грозовое небо. — Вы долго странствовали по свету, — сказал Цао-Цао, — и должны знать героев нашего века. — Откуда мне их знать? Я добился должности при дворе благодаря вашей милости и покровительству, — уверял Любей. — Если не знаете лично, то, наверное, слышали их имена, — настаивал Цао-Цао. — Ну, вот, к примеру, «Хуайнаньский Юаньшу, у него сильное войско, изобилие провианта», — ответил Лю Бэй. «Это гнилая кость из могилы. Рано или поздно я схвачу его». Тогда Хэбэйский Юаньшао. Из четырех поколений его рода вышло три гуна. У него много приверженцев. Из четырех... Поколений три гуна, то есть три его предка, носили высший княжеский титул — гун. Он только с виду храбр, а в душе труслив. Он любит строить планы, но не обладает решимостью. Замышляет великие дела, но не любит трудиться. Ради маленькой выгоды готов забыть все на свете. Разве это герой? А Лю Бяо? Слава о нем гремит в десяти округах. Это не слава, одна только видимость. Ну, тогда дзяндунский Суньце, он крепок и телом, и духом. Суньце не герой, он живет заслугами отца. А и джоуский Люджан? Всего лишь дворовый пес. Цао-Цао всплеснул руками и расхохотался. Да ведь это все жалкие людишки, герои. Это люди, исполненные высоких устремлений и мудрых планов. Им одним ведомо, как объять всю вселенную. Где же найти таких героев? Это вы да я, ответил Цао-Цао. Как раз в этот момент хлынул дождь, грянул гром, а как только дождь прекратился, два вооруженных мечами человека ворвались в сад и бросились к беседке. Слуги не смогли их удержать. Цао-цао узнал Гуань Юэ и Джан Фэя. Они вернулись из загорода, где упражнялись в стрельбе из лука, и узнав, что Лю Бэя